Вновь снеженной колонны, Елагин мост и два огня, И голос женщины влюбленной, И хруст песка, и храп коня. Две тени, слитых в поцелуи, Летят у полости саней, Но, не таясь и не ревнуя, Я с этой новой, спленной, с ней». Да, есть печальная услада в том, что любовь пройдет как снег. О, разве, разве кляса надо в старинной верности навек? Нет, я не первую ласкаю и в строгой четкости моей уже в покорность не играю и царств не требую у ней.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 Ведь грудь моя на поединке Не встретит шпаги жениха. Ведь со свечой в тревоге давней Ее не ждет у двери мать, Ведь бедный муж за плотной ставней Ее не станет ревновать. Чем ночь, прошедшись, сияла, Чем настоящее зовет, все Только продолженье бала И свято в сумрак переход.